Глава шестая. Тесты враги и друзья. «Привет!» — радостно ответил и кивнул стоящий рядом с княжной знакомой мне служанки. «А где твоя девушка?» — с хитринкой спросила она. «Она на целительском факультете. Там же отдельно тесты проводятся». «Точно!» — улыбнулась Булатова. «А мы, получается, вместе пойдем. Какой у тебя номер? У меня 51 первый. Или ты уже прошел испытание?» «Нет еще», — признался я. «У меня тоже 51 первый». Узнав, что мы выступаем одновременно, Мария явно обрадовалась и поделилась последними сплетнями. Все же я давно понял, что именно девушки как-то навязчиво выясняют и запоминают кучу сплетен. А там иногда такие откровения встречаются. Суперполезно по факту получается, хотя, казалось бы, обычный бабский треп. К моему изумлению понял, что она вдобавок знает окружающих меня японцев больше, чем я. Российская княжна. Вообще, конечно, позор. Надо будет хотя бы первые 20-30 фамилий из самых знатных родов выучить. А еще больший позор заключался в том, что девушка даже знала политические расклады среди верхушки знатных родов Японской империи лучше, чем наследник рода одного из самых сильных кланов. Пора исправлять перекос, блин. А то только рукомашеством и магией занимаюсь. Но я так-то парень не гордый, поэтому коротко прослушал обзор от княжны Булатовой по поводу окружающего нас народа. Понятное дело, фамилии и рода запоминал с трудом, но сразу отметил для себя потенциальных врагов. Сначала я увидел Угуми Такибаву, -то но тот меня не замечал, в отличие от Рейда Накуда. Он одарил меня злобным, многообещающим взглядом. И сразу же отвернулся, типа он меня в упор не видит. Ну, как бы его дело. Следом Мария показала на еще одних товарищей, которых Юки назвала моими врагами. Наследники рода Сипура. Ими оказались брат с сестрой Иши и Сони Сипура. Брат, жгучий брюнет с короткой стрижкой, в принципе, был совершенно обычный надменный аристократический говнюк сразу видно. А вот его сестра Сони оказалась совсем не похожа на своего родственника. Высокая, стройная девушка с миленько ковайным личиком, зелеными глазами и ярко-фиолетовыми волосами. Блузка фирменной униформы натянута на немаленькой груди так, что мне показалось, еще немного и порвется. И если Иши излучал злобу, то красотка скорее странное любопытство. По крайней мере, в ее взгляде не было агрессии, как у брата. Хотя мы недолго играли в гляделки. Я сразу выкинул епошек из головы. Стоило увидеть стоявших кучкой инопланетян. Три десятка, не меньше. людей сопровождали серьезные мужчины в форме академии. Но вряд ли охрана. Скорее всего, преподаватели. Кстати, из местных эльфов, так я решил для себя назвать похожую на длинноухих героев фэнтези-расу, мужиков было только четверо. Все какие-то надменные и унылые. Зыркают по сторонам, словно у них кто-то украсть что-нибудь хочет. Остальные девушки и красивые, черт возьми. Все же слабость у меня к эльфам. Особенно таким сесястеньким. Люблю, когда есть что потрогать. Также, помимо эльфов в толпе иномирцев, присутствовало еще две расы. Одну я сразу окрестил орками. Да и, как оказалось, они назывались весьма созвучно – орны. Хотя, по сравнению с классическими орками, они были как-то пожиже, помельче. Кожа не зеленая, а обычная, только загорелая. А вот мордатые рожи, торчащие небольшие клыки и маленькие черные глазки один в один походили на знакомых мне Бодрука и Гроцника из Вархаммера. Играл в свое время, каюсь. Но даже учитывая какой-то не слишком впечатляющий вид на фоне окружавших их людишек, они выглядели весьма брутально. Ну, из восьми орков была только одна, с явными женскими признаками. Но, блин, я столько не выпью, вот честно. Ну, а еще одна раса, их было всего четверо. Они очень походили на людей, если бы не четыре руки. Блин, и сюда Мортал Комбат добрался. Я сразу незабвенного гора вспомнил. Похоже. И слава богу, женщин нет одни мужики, а то у меня точно был бы разрыв шаблона, особенно если грудей тоже четыре. И так уже совпадений дофига. Какой-то сюр прямо. Кросные, ответила на мой молчаливый вопрос Булатова. Немногочисленная, но очень воинственная раса. Я вообще удивлена, что они попали в инопланетный набор тем временем подошла наша очередь тест мы прошли быстро выйдя на линию огня мы отстрелялись без каких то проблем. я решил все таки немножко придержать свою силу не хватало еще покалечить кого то или привлечь чрезмерно внимание тем не менее буквально испепелил мишень взгляды абитуриентов стрелявших вместе со мной были изумленными едва мы вышли с полигона На мой планшет поступило сообщение о том, что тест сдан. Оценки здесь не ставили, только зачет не зачет. Когда мы вместе с Булатовой и ее служанкой отправились к следующему терминалу на тест по физической подготовке, нас провожали взглядами практически все. Мои спутницы были, судя по всему, удивлены не меньше. «Ну ты и зажег Кента!» Улыбнулась Булатова по пути. «Да я и сама впечатлена. Честно признаюсь, не ожидала. После стольких лет в... Ой, извини!» Поспешно поправилась она. «Да ничего!» — успокоил ее. «Я совсем уже забыл». И вот терминал перенес нас на полигон или спортивный зал, как я ожидал, в огромное помещение с кучей капсул которые напомнили мне гробики виртуальной реальности. И выяснилось, что экзамен по физической подготовке не заключается в непосредственно физических упражнениях. Достаточно было лечь в капсулу на полное сканирование. Через несколько минут оператор в белом халате почему-то с маской на лице молча вручил мне распечатку, в которой после каких-то мудренных слов с цифрами Стояло слово «Годин». Такую же бумажку с аналогичным итоговым результатом получила Булатова. Когда мы покинули зал, она какое-то время о чем-то шепталась с фальве, а я тем временем написал Юки. Моей невесте тоже повезло. Она успешно сдала первые и теперь направлялась на экзамен по единоборствам. Блин, да сколько уже их! Я реально порадовался, что со мной Булатова. Что-то одному прыгать по бесчисленным залам и полигонам не очень-то хотелось. Да и веселей как-то в компании. Пройдя через очередной терминал, мы оказались в крытом огромном зале, вдоль стен которого было размещено два десятка рингов, закрытых силовыми куполами. Сразу вспомнился турнир на Нибиру. И в голове возник вопрос. «Слушай», — поинтересовался я у Булатовой, — «у каждой империи ведь наверняка свои единоборства, стили. Как экзамены это принимают? И самое главное, как учат-то, если обязательный предмет?» Я не смог сдержать своего ехидства. «Вот ты ими владеешь? Ты разве занималась восточными единоборствами?» «А зачем мне восточные?» — рассмеялась моя собеседница. — Ты прав, у каждой империи свой национальный бой существует. В академии формируются группы по национальному признаку. Японцев тренируют японцы, русских — русские. — То есть, — слегка опешил я, — тут еще и учителя разных национальностей? Хотя, блин, я мысленно дал себе подзатыльник. Вроде все логично. Академию ведь четыре великих империи создали. Мое предположение подтвердила Мария. Когда создавали Академию Земли, ответила она, заранее договорились о том, что учителя, как и ученики, будут присутствовать от каждой из четырех империй поровну. Правило неизменно и соблюдается до сих пор. А инопланетяне. — спросил я, увидев появившихся из порталов Эолов, Орнов и Кроснов. — Они какие единоборства изучают? — А вот с ними сложнее, — хмыкнула Мария. Но вроде им ставили условия владения одним из четырех видов, используемых в Академии. — Слушай, откуда ты все знаешь? — вырвалось у меня. Но действительно, складывалось впечатление что Булатова знает больше, чем та же Мидзуки. Княжна переглянулась с Фальвы, и они вдруг рассмеялись. «Я потом расскажу обязательно, но не сейчас. Хочется интригу подержать». Вот опять недомолвки. Ненавижу интриги. Тем временем мы получили номера своих очередей и отправились к рингам. Бои шли только на восьми из них. Поединки проходили, как я понял, с инструкторами и преподавателями, и те действительно были разных национальностей. Но если только японцев и китайцев я мог спутать, а вот остальных... Тест принимали семеро мужчин и одна женщина, четверо японцев-китайцев, двое... У меня аж сердце защемило от ностальгии, когда я посмотрел на явно славянские лица. Ну и двое, судя по всему, из местного Евросоюза. Суровый смуглый мужик, смахивающий на итальянца. И единственная женщина, увидев которую, я сразу запал, в прямом смысле слова. Передо мной была молодая Скарлетт Йоханссон. Эх, нравилась мне эта актриса в мое древнее время. А тут моя реакция явно не укрылась от княжны. Вижу, тебе Ингрид понравилась! Усмехнулась она, лукаво покосившись на меня. Ингрид, да! Вон та блондинка, инструктор Ингрид Свенсон. У нас в империи на форумах в интернете про нее ветки отдельные создают. Мечта всех мужчин академии. Мне показалось, что она немного поморщилась. Так что понравилось? Да. Не стал я скрывать очевидное. Ай я...» Внезапно тихо поинтересовалась она, Внимательно глядя на меня своими зелеными глазами. «Ты тоже нравишься...» Улыбнулся ей и сразу поправился. «Гораздо больше нее...» «Я запомню твои слова...» Хмыкнула Мария. «Подошла моя очередь. Я отдал планшет Марии и отправился на появившийся на нем номер ринга. Княжна со служанкой последовали за мной. В отличие от первого теста, здесь вполне допускалось присутствие зрителей. Мой соперник оказался очень похожий на Масу Аяма, сенсея, с которым мы занимались на Куросаве. Такой же сухой, жилистый старичок непонятного возраста. Я уже не рисковал определять возраст азиатов. Вот этому товарищу, которого, если верить табличке на груди, звали Такеши. Могло быть как 40 лет, так и 70. Внешность обманчива. Высказывание как раз о японцах. Ваше имя, молодой человек. Поинтересовался у меня он, когда мы встали друг напротив друга. Каядзаки, Такеши-сан. Ответил я. Каядзаки, протянул тот. «Известный род, гордый и честный, верный старым традициям, что весьма похвально, особенно в нынешнее время». Голос у моего собеседника был скрипучим, а интонация такая, казалось, вот сядет на заваленьку сейчас и будет вспоминать, что 30 лет назад была трава зеленее, И солнце ярче. Я помню вашего деда, молодой человек. Надеюсь, его наследник не посрамит честь своего рода и прославит его. Минуту. Он слегка нахмурился. Разве вы не были прикованы к постели? Ключевое слово в вашей фразе был «Уважаемый Такешисан. проворчал я. И прошлые дела нам нисколько не помешают. — Уверены? — прищурился тот. — Абсолютно. — Что ж, — пожал он плечами, — тогда начнем. И мы действительно начали. Казалось, что сначала уважаемый Такеши-сан меня просто щадит. Было заметно, что старичок сильно не напрягался и сражался в половину силы. Наверное, боялся инвалиду навредить. Ай-яй-яй! Вот не ожидал я такой аккуратности. С другой стороны, я-то свои возможности знал и решил не сдерживаться. Показать, так сказать, все, на что способен. Как там говорил Аяму Мусан? «Лучший противник, сильный противник. Со слабым ты ничему не научишься». А я, вообще-то, в одном из шести поединков своего тренера поколачивал. Ну, сказано-сделано. Пропустив несколько весьма болезненных ударов от меня, Такеши Сан, видимо, слегка охренел. И, похоже, завелся не на шутку, включившись в схватку по полной программе. Вот тогда-то мне пришлось не сладко. Пришлось уйти в глухую защиту и я только успевал следить за тем, чтобы не пропустить удар. Насколько я понял, наш бой уже вообще неприлично затягивался, так как мой противник еще ускорился, и мне просто повезло. Я уже отступал и подумывал о том, чтобы сдаться, но тут мой противник совершил ошибку. Видимо, он решил, что со мной уже все закончено, но я его удивил поймав на банальном противоходе и со всей силы врезал самым простым, примитивным ударом ногой и попал. Не слабо так попал. Старичок отлетел метров на двадцать, врезавшись в силовой купол, ограждающий ринг, и сполз на землю. Я сначала испугался, но к моей радости Такеши-сан практически мгновенно пришел в себя раздраженно махнув выскочивший на ринг целительницы мол уходи помощь не нужна взгляд который он подарил мне был ну очень многообещающим но злости в нем не было скорее одобрение и даже уважение неплохо кента кивнул мне инструктор признаюсь вы меня удивили молодой человек «Будет очень интересно поработать. Если не секрет, кто занимался с вами единоборствами?» «Аяму-сан», — ответил я. «Масу Аяма?» — удивленно уточнил японец. «Странно. Что-то в свое время не замечал у него особого таланта. А вот у вас он точно есть». «Ну ладно», — спохватился он. «Идите, молодой человек. Еще много желающих». Провести со мной схватку, а мы и так бой задержали. Мое возвращение с ринга было встречено аплодисментами. Приятно, черт возьми, не ожидал такого. А еще больше, меня порадовали кислые рожи четверых моих недругов, которые, как выяснилось, оказались в рядах зрителей. Ну и явно заинтересованно восхищенные взгляды женской части. На удивление, на боевом факультете оказалось немало девушек. Вон даже сестра Сипура и то смотрит с восхищением. Никогда не считал себя честолюбивым, но такое действительно приятно чувствовать. Девчонка-то, которая сестра врага, смотрела на меня весьма заинтересованным взглядом. Княжна тоже не могла сдержать своего восхищения. Мне вдруг показалось, Если бы сейчас я находился где-нибудь в уютной спаленке вдвоем с Марией, она бы без сомнений затащила бы меня в кровать. Кстати, Эолка словно разделяла чувства своей хозяйки. А всего-то нужно было инструктора случайно поколотить. «Ну ты даешь!» К Булатовой наконец вернулся дар речи, и девушка протянула мне мой планшет на котором появилась отметка о сданном тесте. Пристальное внимание ко мне со стороны остального народа наконец начало ослабевать. Я слышала о Такеши-сан. Говорят, он один из самых опытных бойцов в Академии. Эх, жаль, что мы будем с тобой на единоборствах в разных группах. Кстати, что ты делаешь сегодня вечером? Я, честно говоря, немного растерялся от подобной резкой смены темы разговора. «Пока не знаю», — честно признался ей. «Отдохнем, поужинаем с юки и, наверное, спать. Есть какие-то предложения?» «Есть», — улыбнулась Булатова. «Что сразу спать-то? Успеешь выспаться? Ты в каком корпусе остановился?» «Хм...» Интересный вопрос, честно говоря, и не знаю, хотя я достал электронный ключ и показал его княжне. «Все ясно», — кивнула она, прочитав надпись на нем. «В тридцать пятом. Я в тридцать четвертом. Здорово! Мы соседи! Короче, в двадцать один ноль ноль за вами зайду. Завтра у нас только образовательный экзамен, да и то в пятнадцать ноль ноль. Можем как следует оторваться перед поступлением. Хотя если у тебя с ним проблемы...» Она лукаво посмотрела на меня. «Нет у меня проблем», — заверил ее, приняв правила игры. «Тогда будем веселиться», — улыбнулась девушка. «Ну давай». Немного неуверенно протянул я. «Не знаю насчет Юки, да и нам сейчас предстоит вроде еще один тест». «Ага, мехи! Но после нашего турнира на Нибиру мы пройдем его с закрытыми глазами», — уверенно заявила княжна. «А насчет Йоки могу поспорить. Она с тобой пойдет куда угодно». «Наверно. Только еще наши сенсеи имеются. Так куда мы?» «Сюрприз», — рассмеялась та. «Ну все, моя очередь выступать». «Опять!» – я еле сдержал рвущееся ругательство на своем настоящем родном языке. «Вот любительница интриг, чтоб ее!»